Он испытывал настоящую эйфорию. Теперь, выбравшись из тоннеля, он особо остро осознал, в каком страшном месте ему довелось побывать всего четверть часа назад. И что самое главное, он вернулся оттуда целым и невредимым, и с тем самым артефактом, за которым он сюда пришел. Григорий ощущал себя самым сильным сталкером в зоне, человеком, равным зоне. Он достал черное солнце. Дикобраз быстро двигался к своему последнему перед станцией-тайнику, где он может попить воды и избавиться от теперь уже ненужного костюма, заодно обработав дезактивирующим раствором свой автомат. Там можно будет часок передохнуть, разглядеть как следует свою добычу и, наконец, убраться от центра зоны подальше. Григорий чувствовал сильную усталость. Видимо, сильное напряжение и выброс адреналина в кровь во время нахождения под саркофагом давали о себе знать. Он вдруг поймал себя на мысли, что еле в о л о ч и т ноги. И самое главное, все, что он видел сквозь стекло своего герметичного шлема, было черно-белым. Что происходит? Он вспомнил, что его зрение однажды уже было монохромным. Это случилось, когда он ходил к так называемому выжигателю. Неужто он сейчас настолько истощился в том тоннеле, что не различает цвета? Ясно одно. Надо поскорее переодеться и убраться в безопасное место. Там отдохнуть и привести себя в порядок. Впереди ведь еще неизбежные разборки с заказчиками. Ему спутали все карты. Место, где он оставил свою основную амуницию и где переоделся в нано-костюм, буквально кишело зомби. Это были люди, которые практически не потеряли человеческий облик и способность держать в руках оружие, но полностью утратили человеческий рассудок и людское естество. Жуткая злоба овладела дикообразом. Как не кстати появились тут эти твари. «Сколько их? Около двух десятков?» Он затаился в кустах и дал длинную очередь. Двое упали сразу. Остальные присели и открыли шквальный огонь, быстро сообразив, откуда по ним стреляли. «Неплохо для зомби». Дикобраз откатился в сторону и понял, что ему не хватает воздуха, а мышцы сковала усталость. Он даже не в состоянии кинуть гранату. И он стрельнул из-под ствольника. Где-то глухо ударил взрыв. Убил ли он кого-нибудь, Григорий не видел. Он понял, что затея в бой с зомби совершил серьезную ошибку. Надо было просто переждать, пока они уйдут. Рядом взорвалась граната. И еще одна. Сталкер отползал густо заросшей травой канаве. Взрыв третьей гранаты залепил стекло грязью. Зомби могут кидать гранаты? Это по меньшей мере удивительно. д е к о б р а з провел ладонью по стеклянному забралу и полз, посылая в траву короткие очереди. Он скатился в канаву и, собравшись с последними силами, рванулся по ней в сторону входа в большую сливную трубу. За спиной засвистели пули. Он нырнул в черноту трубы, но фонарик включать не стал. Он полз все дальше в темноту, которая напоминала тоннели под саркофагом. Позади грянул взрыв, видимо, заваливший вход в трубу, так как преследование прекратилось. Сколько он полз, Григорий не помнил, но чувствовал, что очень долго. Труба к о н ч и л а с ь в Припяти. Это было еще одной неприятностью. Оказаться в г о р о д е п р и з р а к и кишащем мутантами, зомби и боевиками «Монолита» — не самая приятная перспектива. Всего в полусотне шагов справа стоял девятиэтажный дом, бывший когда-то жилым. Сейчас он зиял пустыми глазницами окон давно покинутых квартир. У входа стояли еще два зомби. Автомат шатался в руках, в глазах двоилось — Но Григорий все-таки убил их. Вокруг больше никого не было видно. Надо спрятаться в доме и передохнуть там. Дикобраз стал выбираться из трубы, и вдруг динамики его шлема зашипели. — Внимание, внимание, сталкер! Если ты слышишь эту запись, значит, ты еще жив. Запись находится в чипе системе жизнеобеспечения твоего костюма. Услышать ты сможешь ее только один раз. «Поэтому слушай внимательно. У нас для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начнем с плохой. Ты зомби. Не удивляйся. Этим зомби тебя сделал костюм. Ты не различаешь цвета. У тебя болят мышцы. Ты зомби. Нам надо было, чтобы ты им стал. Это наша страховка». Ведь только мы сможем исцелить тебя и снова сделать нормальным человеком. И мы сделаем это для тебя. Именно поэтому ты не можешь нас обмануть и уйти с черным солнцем. Именно поэтому ты придешь к нам и отдашь нам этот артефакт. В свою очередь, мы отдадим тебе твой миллион и вернем тебе нормальное человеческое состояние. Процесс зомбирования обратим. И это хорошая новость. Поверь нам, мы твои друзья, и мы единственные, кто может тебе помочь. Иди на север к границе зоны, иди к базе усов, там и встретимся. Верь нам, мы поможем тебе. — Твою мать! — заорал дикобраз, срывая с себя шлем. Он швырнул его в сторону и бросился к дому. — Твари! Он не соображал, бежит он или волочит ноги. но он двигался на пределе возможностей. Он не хотел верить в то, что услышал, но другая часть его разума говорила, что это правда. В темноте подъезда что-то шевельнулось. ь н а, -а, -а орал Григорий, выпустив туда длинную очередь из автомата. Ворвавшись в подъезд, он почувствовал, что прошел по чему-то мягкому. «Мертвое тело? Мутант? Зомби? Человек?» «Да какая теперь разница?» На лестничной площадке стояла детская коляска. Он отбросил ее в сторону и ворвался в ближайшую квартиру. Страшная правда мобилизовала в нем какие-то неведомые силы. Он метался по брошенному жилищу. В нем было пусто. Разбитые окна, мебель пропала, даже паркет почти весь кто-то утащил. В ванной комнате осталась только плитка на стенах и бельевая верёвка под потолком с парой деревянных прищепок. В следующей квартире были следы пожара и тоже пустые стены. «Должно же быть оно где-то», — думал в панике Дикообраз. Из третьей квартиры выскочили два десятка огромных и перепуганных внезапным вторжением крыс. Григорий дал по ним очередь. В жилище стояла незаправленная кровать. Разбитый телевизор лежал на полу. На столе — школьный портфель и п о л у и с т л е в ш и е учебники для пятого класса. В ванне лежал человеческий скелет. Кто-то давным-давно покончил здесь с собой. Того, что искал Григорий, не было и тут. Он бросился на второй этаж. Площадка была усыпана стрелянными гильзами от разного оружия. В стенах пулевые отметины. В очередной квартире он, наконец, нашел то, что искал. Большое зеркало на комоде в прихожей. Посмотрев в него, Григорий убедился, что он — зомби. Он рухнул на пол и, схватившись за голову, заплакал. Его обошли. Да так, как никто не мог предположить. Он проиграл. А с кем же он вел бой перед тем, как уйти по трубе в Припять? Теперь он понял, что это были люди, ведь зомби — это он.